Галина находилась в кабинете во время нашего разговора. Она все время придумывала какие-то дела, чтобы быть в кабинете. То чай приносила, то пыль взялась вытирать, при этом все время тихо бормотала про себя, комментируя услышанное и увиденное. Последние действия Николая Федоровича прокомментировала более громко. «Над же удумать такое! Это же люди добрые, все подивятся!» «Это ж надо на старости лет такую мороку затеять. На колясочке ездить не хочет, ноженьки старые мучает, ходить заставляя ноженьки больные. И чему, что людинам не живется? Тепло сыто в доме, а им все не хватает, а им все мало». Я вспомнил, как просила меня Галина, беспокоившаяся о здоровье Николая Федоровича, предостеречь его, Только теперь я не понимал, от чего и спросил: а что вы задумали, Николай Федорович? Он волнуясь, но твердо произнес: есть у меня к вам большая просьба, Владимир. Только прошу у вас уважьте старика. Говорите, если смогу, выполню вашу просьбу. Я слышал, планируете вы собрать людей, желающих начать строительство экологического поселка. По гектару земли хотите им выхлопотать для обустройства родового поместья. Да, есть такое. Заявление уже написанный от фонда и отданы в администрации нескольких областей, но пока вопрос еще с выделением земли не решен. Небольшие наделы дают на несколько семей, а надо, чтоб сразу минимум на сто пятьдесят, иначе инфраструктуру не построить. Землю Владимир. Выделят. Обязательно выделят. Хорошо бы. А просьба ваша в чем заключается? Когда начнут выделять землю под родовые поместья, а ее непременно будут выделять в каждом регионе России, прошу вас, Владимир, не откажите старику. Примите меня в сообщество этих людей. Хочу и я перед смертью свой кусочек родины обустроить. Николай Федорович заволновался и заговорил горячо и быстро для себя обустроить, для детей своих и внуков. «Кедрик вот в горшочке выращиваю, чтобы посадить саженец своими руками на кусочки своей родины. Я не буду людям в обузу». Сам все на своем гектаре обустрою. Сад заложу, живую ограду высажу, соседям смогу помочь. Сбережения у меня есть, гонорары за статьи разные до сих пор поступают, сыновья... Чего-чего, а в материальной помощи никогда не отказывают. Я там небольшой домик себе построю и соседям строительство профинансирую. — Это ж надо такому случиться! — еще громче прежнего заговорила Галина. — Совсем людина не думает, как сад садить можно, когда ноги не ходят. А еще соседям помогать собирается. Ой, слышали бы люди добрые! Что подумают люди добрые? Такий дом ему сыны построили. Живи да радуйся, сынов до да Бога благодари. Да не имется человеку. Это ж надо додуматься на старости лет до такого. Что люди добрые о такой людине подумать могут? Николай Федорович слышал слова Галины, но не обращал на них внимания или делал вид, что не обращает. Продолжал. Я понимаю, Владимир, мое решение может быть расценено как излишняя эмоциональность, но это не так. Решение мое... плод длительных размышлений. Это только внешне может показаться моя жизнь прекрасной, коттедж со всеми удобствами, словно дворец, дом работницы, сыновья не последнее место в обществе занимают. Но на самом деле я был мертв до знакомства с Анастасией. Да, Владимир, это так. Представьте себе, уже пятый год я живу здесь. Время провожу в основном в своем кабинете. И никому я не нужен, абсолютно ни на что не могу влиять. И сыновей моих ждет такая же участь и внуков моих. Участь ощущать свою смерть еще при жизни. Человек, Владимир, считается умершим, когда тело его перестает дышать. Но это не так. Человек умирает, как только становится никому не нужным, и от него уже ничто не зависит. Вокруг моего коттеджа соседи имеют домики попроще, но среди них нет у меня друзей. Да и сыновья просили фамилию мою не называть даже соседям. Много завистников вокруг интересуется, чей это коттедж, словно дворец. Узнают, чей будут в прессе мусолить, на какие средства он возведен. И что собственным трудом добытые... «Не докажешь. Вот и сижу здесь, словно в заточении, словно умерший в своем кабинете, сижу на второй этаж и не поднимаюсь. Незачем. Много работ моих напечатано на философские темы, но после знакомства с Анастасией... Сейчас я скажу вам, Владимир, не сочтите, пожалуйста, сказанное за плод старческого воображения». Я докажу правоту следующего вывода. Понимаете, Владимир, именно сейчас, в настоящее мгновение, вершится Божий суд. Суд? Но где и как он проходит? Почему никто об этом не знает? Понимаете, Владимир, мы длительное время представляли этот суд как пришествие некоего грозного существа свыше и со свитой грозной. И это высшее существо будет каждому говорить, в чем праведен каждый человек, в чем неправеден. Потом это высшее существо каждому определит меру наказания, отправив осужденного в ад или рай. Мы так примитивно представляли Божий суд. Но Бог не примитивен. Он так не может судить. Он дал человеку вечную свободу. А любой суд – это насилие над личностью, это лишение свободы. Так почему же вы тогда сказали, будто в настоящее мгновение вершится Божий суд? И повторю сказанное. Божий суд вершится в настоящее мгновение. А судить каждому предоставлено самому самого себя. И я понял, что сотворила Анастасия. Ее философия, сила и логика ускоряют процессы. Представьте себе, Владимир, многие поверят ей и осуществят идею прекрасных божественных поселений. Они, поверившие, окажутся в райском саду. Другие не поверят и останутся там, где сейчас находятся. Ведь все в мире относительно. Пока нам нашу жизнь с другой сравнить не представляется возможным, мы думаем, что наша жизнь сносна, но когда будет рядом другая, когда поверившие поймут, то увидят себя в аду. Некоторые считают себя счастливыми лишь потому, что не знают, насколько они несчастны. Именно сейчас происходит необычный для нашего понимания Божий суд. Это не только мое открытие. Психолог из Новосибирска, проводившая исследования реакции разных групп населения на высказывания Анастасии, фактически сказала то же самое. Мы с ней не знакомы. Я прочитал ее выводы в публикации, и они схожи с моими. Люди из разных городов чувствуют и понимают величие происходящего. Профессор Еремкин. чьи стихи, опубликованные в народном сборнике, тоже говорит великолепными стихами о явлении Анастасии. Я напомню вам эти стихи, Владимир, посвященные Анастасии. «Я в тебе увидел человека, может быть, конца иного века, где мои внучата средь богинь станут воплощением твоим». Я запомнил наизусть эти прекрасные стихи. Я хочу, чтобы и мои внучата жили средь богинь. И потому хочу обеспечить им эту возможность, начать обустраивать для них кусочек Родины Прекрасной. Купить землю и не один гектар для меня не проблема. Но кто будет вокруг жить, имеет большое значение. Потому и хочу обустроить землю в кругу единомышленников, для внуков своих обустроить. Кто-то из них обязательно захочет там жить. И сыновья захотят приехать отдохнуть от суеты в прекрасный сад отцовский. Сейчас они ко мне очень редко приезжают, а в сад мой обустроенный приедут. Я попрошу, чтобы похоронили меня в этом саду. Приедут сыновья. А внуках говорю, о сыновьях. Но прежде всего это мне необходимо сотворить, присущие сути человеческой, иначе... Понимаете, Владимир, я вдруг жить захотел, действовать. Я смогу. Я рядовым солдатом стану в строй за Анастасией. Да и туточки жить можно. Чему ж тут спокойно не жить, произнесла Галина. И на этот раз Николай Федорович решил ответить на ее слова. Но он повернулся и сказал, обращаясь к ней. «Я понимаю ваше беспокойство, Галина Никифоровна. Вы боитесь потерять работу и кров. А не беспокойтесь. Пожалуйста, я помогу вам построить небольшой домик по соседству. Будет и у вас, и свой домик, и своя земля. Замуж выйдете, найдете себе суженого». Галина, вдруг выпрямившись во весь свой рост, бросила на журнальный столик белую тряпку, которую она во время всего разговора якобы пыль со столика вытирала, уперла руки в свои крутые бедра, хотела что-то сказать, но не смогла, ей словно воздуха не хватало от возмущения, потом она все же собралась силами и тихо произнесла. «А может, я не желаю жить по соседству с таким соседом?» А домик сама себе построить могу, как землю получу. Отцу еще в девичестве помогала сруб ладить. И денег трошки подкопила. А работа тутошняя мне не по душе. Как я уборку днями навожу на этажах? Никого там не бывает, а я как дура уборку навожу. Не желаю жить по соседству, когда соседи несмышленые». Галина вдруг резко повернулась и быстро вошла в свою комнату. Но вскоре дверь ее комнаты растворилась. Галина держала в руках два горшочка, в которых виднелись такие же зеленые росточки, как в красивом горшке Николая Федоровича. Она подошла к окну и поставила свои горшочки рядом на подоконник. Потом вернулась в свою комнату и вынесла большую корзину, наполненную множеством маленьких. тряпочных узелков. Она поставила корзину у ног Николая Федоровича и сказала, «Семена это. настоящие они, потому как в лесу я их цельную осень и лето собирала. С настоящих травинок лечебных разных, а те, что высевают в полях, чтоб в аптеках продавать, такой силы не имеют. Разбросайте их своей рукой, сами на земле своей». Они здоровье и силу умножать будут. И когда расти будут, и когда отвар из них зимой пить. А кедрику одному скучно будет. Надобно, чтоб не один был. Он, друзья и братья его, — показала Галина на окно, где теперь уже стояли три горшка с ростками. И пошла медленно к выходу, бросив на ходу. — Прощевайте, философы! Философию смерти, может, вы и знаете, а философии жизни вам еще учиться треба.